Глава 8. Действительно, и сами камни, и их расположение обладают погребальным символизмом, подобающим монументу, расположенному посреди огромного кладбища. Отсюда ни в коем случае не следует, что Стоунхендж является храмом, где отправлялся культ мертвых. Определенные черты погребальной архитектуры, заимствованные из интерьера окружающих гробниц, могут попросту служить для освещения места собраний племен под открытым небом. Вспомните, что христианские церкви служат местом коронации королей. Епископы и короли, друиды и вожди-быки — этот тип взаимодействия прослеживается во всей западной культуре. Погребальный с точки зрения архитектуры монумент может воплощать военную и светскую власть вождей, Политическая власть обретает сверхъестественную поддержку религиозных авторитетов, друидов, обеспечивающих потустороннюю поддержку мёртвых, а также прочих сверхъестественных и космических сил. Поэтому связанные с культом мёртвых черты погребальной архитектуры трилитов проявляются в политическом монументе. Трилиты — сооружение, состоящее из двух каменных столбов и поперечины над ним — Получили свое имя от Уильяма Стакли. Пять трилитов находятся внутри Сарсенового кольца в центре Стоунхенджа. Как уже указывалось, они могут воплощать триаду космических принципов, силу троицы индоевропейских богов — Созидателя, Разрушителя и Обладателя. Племенные государства индоевропейцев от Индии до Европы несли в себе расслоение на жрецов, воинов и крестьян-производителей. И мудрецы повсюду изобретали богов, ведущих определенными департаментами, чтобы выразить тем общественную реальность различных прослоек. Подобным образом они объяснили обществу его состояние, заставили его работать. В Арийской Индии богом друидических жрецов, формулировавших и проповедовавших эти взгляды, был Брахма. Воинам покровительство волшива, торговцам — вишну. Вишну является мужским божеством, в образе женщины он только отнимает у асуров Амриту, добытую после пахтания океана. В мифологии Северной Европы это Один, Тор и Фрейя. В данном и в прочих случаях они олицетворяют мудрость, силу и богатство. Поучительную мудрость священников, брамины, то или друиды, эротическое плодородие богатства — заключенного в животных и растениях неолитического земледелия. И когда индоевропейские племенные государства исчезли как социальные структуры, их боги остались жить в качестве мифического идеала, воплощая, например, средневековую социальную идею трех сословий — священство, рыцарство и простонародье. Во всяком случае, мифология является весьма древним способом постижения космоса в целом. Так дело обстояло и в Стоунхендже. Здесь, в одном из круглых курганов героических времен, обнаружен жезл вождя, выполненный в форме стилизованного боевого топора, с головкой из редкого и драгоценного камня. Деревянная рукоять его, сгнившая к нашему времени, была украшена зигзагообразными костяными кольцами, воплощающими мотив вспышки молнии. «Это же молот Тора?» Во всех ветвях индоевропейской мифологии у боевых топоров были свои боги. Бог-громовик всегда воин. Он известен под многими именами. Тор, Донор, Юпитер, Тауранос, Кельтский Зевс, Тишуб, бог погоды у хеттов, и Индра. Знаменитый молот Тором Мьёльнир, воплощающий разрушительную силу небес, гром и молнию, представляет собой не что иное, как мистическое преображение боевого топора. Таков космизм у эссокских воинов в понимании их друидами. Это в отношении неба. Но друиды занимаются и подземным миром. В Стоунхендже имеются сооружения, в точности подобные трилитам, куда меньше в размеры и с более широким дверным проемом. Они расположены внутри долгих курганов и служат входом в трансепту. то есть дверным проемом, ведущим в погребальные камеры из главной галереи. Круглые курганы с их индивидуальными погребениями содержат единственную камеру. В окрестностях Стоунхенджа наиболее заметной среди подобных гробниц, сложенных из крупных камней и потому именуемых мегалитическими, является длинный курган Уэст-Кеннет. Он представляет собой пятикамерный могильник. За пятью трансептами его... Входными проемами в форме трилита расположено пять погребальных камер, служивших для захоронения пяти различных семей или кланов. Эта гробница относится к неолитическим временам и являлась центральной в Уэссекском регионе, месте возникновения Стоунхенджа-3. Пять трилитов явно соответствуют неизменной форме местной социальной организации. Повсюду на Британских островах Мегалитические гробницы обозначают границы общинных территорий, подкрепляют право на владение землей. Курганы не просто гробницы для мертвых. Это и пространственные ориентиры для живущих. Площадки перед ними завалены объедками, оставшимися от ежегодных перов, Самайна и ему подобных. В ирландском фольклоре курганы — обитель фей и эльфов. Это старинное воспоминание о перах, служивших ритуальным подкреплением права на священные племенные земли. Большое кладбище Стоунхенджа, впрочем, свидетельствует не только об этом. Здесь явно находился фокус межплеменных контактов, осуществлявшихся в широком регионе. Здесь погребена не только местная знать. Детали художественного оформления погребений характерны для пяти различных областей. Пять трилитов снаружи, знаменуют реалии той же самой политической географии. Арки, уводящие в различные камеры мегалитической гробницы, были увеличены и поставлены над землей. Трелиты представляют собой стилизованные трансепты и являются знаками пяти династических быков-вождей, встречавшихся за внутреплеменными делами в Стоунхендже, парламенте героев. Каждый вождь находился перед своим порталом, свидетельствовавшим о его происхождении, напоминавшим о предках, имена которых назывались друидом. Эта картина заставляет оживиться воображение. Стоит только посмотреть на карту. Кроме Стоунхенджа, в Эссексе существует еще четыре крупных могильника, а всего их пять. Каждая связана с мегалитическим местом схода. С севера на юг они расположены у Лэмберна, на Бергширских плоскогорьях, Эйвбери — на плоскогории Мальборо, у Стоунхенджа на равнине Солсбери здесь самые обширные пастбища, у Кренбери-Чейс на плоскогорье Оукли в Дорсете и у Дорчестера — также в Дорсете. Эти места соответствуют нашим пяти родовым государствам Ерниев — Дану Маклорби, Дану Финмога, Дану Уалы, потом Дану Эсона, Дану Мавега и Дану Дердака. Пять трилитов, пять могильников. Один из трилитов расположен в середине подковы. Он мощнее и выше остальных четырех. Могильнику Стоунхенджа также обширнее прочих. Огромные арки, прежде уводившие к погребальным камерам различных родственных единиц, теперь ведут наружу к семействам вождей, объединенным племенным союзом и общим кладбищем на квазидинастическом могильнике сильнейшего партнера. Об этом свидетельствуют региональные погребальные группы, четко различающиеся могильным инвентарем. Подобное отношение свидетельствует, что пять трилитов в известной мере символизируют силы, в древности соперничавшие в пяти пастбищных районах Юго-Британии. Договором меча. Слова эти встречаются в ирландских сагах, соединенных под влиянием одного выдающегося военного предводителя. В настоящем романе роль подобной энергетической личности исполняет Эсон, помогающий здесь отцу в войне с Атлантидой. Но он приступает к задаче, погружаясь в местные дрязги, используя локальную религиозную идеологию для достижения политического единства. Его зодчий Интеп понимает значение деревянных сооружений, которые ярнее называют хенджами. Друиды возводили эти деревянные трилиты ради прославления боевых подвигов своих вождей. Такую вещь нетрудно представить, поскольку известные нам каменные трилиты сооружены по плотницким принципам. Шипам наверху опор отвечают выемки в перемычках. Подобное представляет собой пример перенесения на камень техники обработки дерева. Объяснить эту странную особенность можно тем, что трансепты гробниц сперва сооружались из дерева, Так поступали и позже, там, где камня было мало. Чтобы перевести разговорный язык средневековой Ирландии, предположим, что в Стоунхендже один верховный король доминировал над четырьмя ему подчиненными королями. В ирландской мифологии пятерка имеет священное, а также политическое значение. Число это связано с делением Ирландии на пять частей. Четыре четверти и аксис мунди. «Ось мира», поворачивающаяся там, где восседает центральная власть. «Аксисмунди», «ось мира», латынь. Быть может, проемы меньших дверей в Сарсеновом кольце символизируют военные отряды меньшей величины, союзные Большой Пятерки, привлеченные из периферии к Союзу уже во время сооружения Стоунхенджа. Хотя нам остается лишь спекулировать относительно парламентских функций Стоунхенджа, Едва ли можно сомневаться в символическом значении пространственного расположения самих трилитов. На наш современный взгляд, все пятеро расположены в форме подковы. Это интересный факт. В соответствии с популярными суевериями, этот предмет следует прибивать над дверью амбара в качестве доброго талисмана. Таково наследие индоевропейского пастушеского общества. Подкова была добрым талисманом именно потому, что ее обращенные вверх края напоминают рога быка и подкову прибивают, заменяя ею натуральные рога, как делалось прежде. Кельты носили подкову на шее. Золотая гривна и есть подкова. Расположенные в том же порядке трилиты символизируют рога быка. Остатки рогов и копыт найдены в некоторых неолитических длинных гробницах близ Стоунхенджа. Возможно, прежде их увенчивали головами и даже чучелами животных. По сообщению Геродота, могильные курганы скифских царей украшали чучелами коней. Но так было на прародине индоевропейцев, когда уже была одомашнена лошадь, значительно позднее, чем овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот. В плейстоцене лошадь была распространенным объектом охоты. Однако в послеледниковое время обитали практически только в евразийских степях. Люди культуры боевых топоров приучали их не к верховой езде, а впрягали в повозки и колесницы. Повозки использовали для перевозки добычи, награбленной с помощью колесниц. Верховые воины и всадники появились только когда в позднеримское время была выведена новая, более крупная порода лошадей. В торговых перевозках и для обработки земли Кони начали использовать в еще более позднее время. В Романе и Ернии все еще охотятся на лошадей, а домашняя порода еще не вступила в Британию вместе с народом кубков. Тем не менее, поклонение лошади сохранилось у европейцев гораздо дольше, чем поклонение корове. Благородный человек стал называться не господином коров, а всадником, кавалером, кабальеро, шевалье, рыцарем. После изобретения автомобиля объектом поклонения сделался автомобиль — самобеглая колесная повозка. Но до лошади почет приносило обладание коровами. Героическая аристократия индоевропейских племенных государств, которую мы превосходно знаем по Гомеру, своим благосостоянием обязана скоту. Традиция эта следует со времен культуры боевых топоров, на еще не разделившемся перед миграцией языке «Пикуниус» обозначала собственность в «коровах», слово «военный отряд» — «орду, разыскивающую коров», корень в слове «защита» — «охрану коров». Титул вождя — «господин коров» — определялся его способностью забить животное для гостей. Исходя из изложенного, советуем воздержаться от смеха, представив себе чучело коров на перемычках трилитов Стоунхенджа. «Наши ернии не дураки». Картина эта весьма разумна, если рассматривать ее с исторической точки зрения. Уже отмечалось, что на поверхности длинных курганов в окрестностях Стоунхенджа и в иных местах обнаруживались коровьи рога и копыта. Перед могильниками обнаружены кучи коровьих костей, что свидетельствует, что забитые там животные служили пищей не только живым. В кельтской мифологии потусторонний мир именуется «обещанной землей», Это Мой Мэл, где павший воин будет пировать посреди нескудеющих стад коров и пить из остающихся полными кувшинов пива. В Мой Мэл всегда изобилие. И если с архитектурной точки зрения Стоунхендж является могильником под открытым небом, мы вполне вправе предполагать, что и его украшали эмблемами скота, целыми тушами или просто рогами. Их могли прибивать к деревянным пробкам, на три дюйма, уходившем в поперечины с арсенового кольца. Гнезда под ними обнаружены совсем недавно. Астрономы предпочитают считать их предназначенными для установки точных визиров. Мы же полагаем, что они несли на себе всякую бычью эзотерику. Быть может, даже позолоченные овечьи рога или их бронзовые копии. Символические бычьи рога самым широким образом прослеживаются во всем европейском наолите. Наиболее известны рога, послужившие для украшения критских дворцовых сооружений. крито минойская культура является результатом отличной от индоевропейской эволюции той же самой неолитической основы, и мы ничего не выдумали, описывая архитектуру атлантов. И все же мы должны спросить себя, что все-таки кроется за этим бычьим символизмом? Ответ здесь дает Демокрит, объяснивший, как растут рога у животных. За этим образчиком древней естественной истории кроются еще более древние предположения и представления о природе. Рога, как считает Демокрит, вырастают потому, что жизненная сила тяготеет к голове и мозгам. То, что вырастает на голове, есть проявление заключенного внутри нее, порождение жизненной субстанции. Рога растут, их увлажняет телесная влага, исчезающая со смертью. Сухим, так по гомеру называются мертвые, она поставляется возлияниями. Значит, рога являются проявлением заключенной в мозгу жизненной силы. В индоевропейских языках слова, обозначающие рога и мозг, родственны. Например, латинские «цоми» и «церебром», отделенные от головы рог изобилия, снабжающий потусторонний мир едой и пивом, является другим воплощением этой созидательной и восстановительной силы, в первую очередь вызывающей рост рогов. Символические коровьи рога на выстроенных подковой трилитах Стоунхенджа приличествуют месту, где коровьи-вожди различных отрядов собираются, чтобы заключить новые союзы и отпраздновать это событие. Коровы — ценная собственность. Они — предмет набегов и меры богатства. Что может быть важнее для героев пасторального общества, чем владение скотом? Какой символ им подобает более чем рога, знак силы, порождение жизненной субстанции? Воины ищут добычи. Они ждут, что вождь поведет их за ней. В Ригведе слышатся их вопли, выражающие решимость «добыть корову», «добыть скакуна». Что делать им, когда предводитель вместо походов хочет заключить союзы и прекратить вечную войну всех со всеми? Где найти развлечения? Где взять добычу? Об этом и думал Исон, захватив Дануалы. У него был зодчий, его энтеп, способный поставить трилиты, символические ворота в потусторонний мир Моймэл. Каждый вождь вставал на племенном форме перед своим трилитом, добивался сверхъестественной поддержки, раздавая одновременно обещания проявить щедрость в этом мире пиров и пьянства, помогавшие удерживать в узде воинов. И теперь сами вожди вынуждены были следовать за верховным королем, царевичем Микенским, желавшим ликвидировать помехи делу своего отца со стороны ярниев. При этом он воздействовал на местную культуру способом, породившим Стоунхендж, столь привлекательные для современных туристов. Сооружение так и осталось незавершенным, что свидетельствует о том, насколько скоротечной была природа варварских королевств на самой границе гомеровского мира и сколь шатки были альянсы между ними.